Слава третья. Дульсинея с Гвинстрит. Рядом с храмовой станцией столичной железной дороги есть небольшой сад с некоторым количеством довольно высоких деревьев, круглым участком, засаженным кустами, и несколькими цветочными клумбами, вокруг которых проложены асфальтовые дорожки. Туда приходят насладиться природой те, кто занимается разными делами по всему миру. Они слушают веселую музыку и чаще всего перекусывают какой-нибудь скудной едой в середине дня. А еще туда приходят погреться на солнышке старухи, отдыхают на скамейках бездельники, курят рабочие, играют дети. В ясный день это место очень красиво. И те, кто часто его посещает, чувствуют себя так, словно наслаждаются загородным отдыхом, хотя и находятся в двух шагах от Темзы. И влюбленные тоже встречаются здесь, так что Пол Бикот посчитал вполне уместным свидание с Сильвией у бронзовых статуй борцов Геркуланума. Накануне юноша поспешно удалился из книжной лавки, передав старика на попечение Деборы. Сначала он хотел задержаться, чтобы посмотреть, как Аарон приходит в себя, Но как только лежащий без сознания человек открыл глаз, он тут же снова лишился чувств, когда его взгляд упал на пола. Так что Дебра в своей грубой и практичной манере предложила Бикту уйти, раз уж он так расстраивает ее хозяина.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 Пробормотал пол, расхаживая по дорожке и зорко высматривая Сильвию. Возможно, с чьей-то смертью, иначе эффект едва ли был бы настолько сильным, чтобы вызвать обморок. И все же Аарон не может знать мою мать. Хм, интересно, что это значит? Он все пытался разгадать эту тайну, когда... Легкое прикосновение к руке заставило его обернуться, и он увидел, что ему улыбается Сильвия. Пока Бикот высматривал ее на набережной, она проскользнула по Норфолк-стрит и прошла через сады, туда, где бронзовые борцы хватались за пустой воздух.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 «Мне прислала его мать», — объяснил он. «Видишь ли, она догадывается, что мне тяжело, но из-за отца не может прислать мне денег. Это украшение у нее уже много лет, но так как оно довольно старомодное, она никогда его не носит, поэтому она послала его мне, надеясь, что я получу за него фунтов десять или около того». Один мой друг хотел купить брошь, но мне хочется потом вернуть ее матери, поэтому я подумал, что твой отец мог бы одолжить мне денег под залог этой вещи. Сильвия внимательно осмотрела брошь. Она была явно индийской работой, с изящной чеканкой, густо украшенная драгоценными камнями. «У змеи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 Казалось странным, что после столь необычного события старик стал беспокойным и захотел покинуть место, где он прожил более двадцати лет. «Я приду и все объясню ему про брошь», предложил Бикот после паузы. «Думаю, так будет лучше всего, дорогой. Отец сказал, что хотел бы снова увидеть тебя и велел Барту привести тебя, если вы встретитесь». «Я приду сегодня».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 Это была хрупкая и изящная маленькая леди с большими серыми глазами и мягкими каштановыми волосами. Ее лицо было почти прозрачным, такая у нее была тонкая кожа, на щеках почти не было румянца. Со своим овальным лицом, тонким носом и очаровательным ртом она выглядела очень хорошенькой и милой. А еще Полу нравилось выражение ее лица. Оно часто было немного грустным, но когда она улыбалась, ее взгляд менялся, как меняется пасмурное небо, когда сквозь облака прорывается солнце. Ее фигура была совершенно. Руки ухоженными. И хотя ее серое платье было скромным, как у квакерши, она выглядела яркой, и веселый в солнечном свете присутствие своего возлюбленного. Все в Сильвии было изящно, опрятно и изысканно чисто, но она носила безнадежно вышедшие из моды платья. Именно эта странная независимость в одежде являлась еще одной ее очаровательной чертой в глазах Пола.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 что его рыцарские поступки были грубыми и банальными. «Тебе не следовало сходить со своего облака, Сильвия?» печально сказал молодой человек. «Что ты имеешь в виду, дорогой?» «Я имею в виду, что ты — святая, ангел, предмет обожания и поклонения. Ты точь в точь как одно из тех прекрасных творений, которые можно увидеть в средневековых книгах». — Боюсь, Сильвия, — вздохнул Бикот, — что ты слишком изящна и свята для этого рабочего мира. — Что за вздор, Пол? Я бедная девушка, без положения и друзей, живущая на бедной улице. Ты первый человек, который счел меня хорошенькой. — Ты не красавица, — сказал пылкий Бикот. — Ты божественна. Ты Беатрича. Ты Елизавета Тюрингская. Ты... Все прелестное и восхитительное, что только может быть. А ты глупый мальчик, ответила Сильвия, краснее, но все равно довольная этим поэтическим разговором. Ты хочешь посадить меня в стеклянную витрину, когда мы поженимся? Если ты это сделаешь, я не стану миссис Бикот. Я хочу видеть мир и получать удовольствие. «Тогда другие мужчины будут восхищаться тобой, а я стану ревновать». «Ты способен ревновать, Пол?» «Ужасно! Ты не знаешь и половины моих плохих качеств. Я беден, чистолюбив, ревнив и...» «Все-все! Я не хочу слышать, как ты унижаешься. Ты самый лучший мальчик в мире!» «Бедный мир, если я такой!» Рассмеялся юноша и сжал маленькую ручку Сильвии. «О, любовь моя, ты действительно...» «Думаешь обо мне? Всегда-всегда. Ты же знаешь, что думаю. С тех пор, как шесть месяцев назад я увидела, как ты входишь в магазин. Я люблю тебя. Я сказала об этом Дебби, и Дебби сказала, что я могу тебе верить». «Предположим, Дебби сказала бы, что ты не можешь быть со мной». «О, она никогда бы этого не сказала. Ну, Пол!»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 как и Дебора с Бартом, но там спрятаны ценности. Барт и Дебора так говорят. «А сам твой отец когда-нибудь говорил об этом?» «Нет, он не хочет говорить о делах, которые ведет в подвале. Когда в семь магазин закрывается, он отсылает Барта домой и запирает нас с Деборой в доме. То есть он запирает дверь, ведущую в магазин объяснила Сильвия с тревогой в голосе, чтобы Пол не подумал, что ее отец тиран. «Мы можем обойти весь дом, но остаемся в нем до следующего утра, когда в семь отец отпирает дверь, а Барт опускает ставни. Мы живем так уже много лет. Однако по воскресеньям отец не ходит в подвал, а водит меня в церковь. Он ужинает со мной наверху, а в десять запирает дверь». «А спит он наверху?» «Нет, он спит в подвале». «Невозможно. Там нет места для ночлега». «Там есть еще один подвал, поменьше, рядом с большим помещением, где стоят сейфы», объяснила Сильвия. «Дверь находится в темном углу, почти под линией улицы. Этот подвал поменьше приспособлен под спальню, и мой отец спал там всю свою жизнь». Наверное, он боится, что его драгоценности украдут. Я не думаю, что это полезно для его здоровья», — мудро добавила девушка, «потому что по утрам он часто выглядит больным, и у него трясутся руки». «Сильве, твой отец употребляет алкоголь?» «О, нет, Пол, он трезвенник и очень не любит тех, кто пьет лишнего. Однажды Барт пришел в магазин немного пьяным, и отец уволил бы его, если бы не Дебора». Пол ничего не ответил, но еще больше задумался. Ему часто приходило в голову, что Норман пьяница, хотя на лице ростовщика не было никаких признаков алкоголизма, ибо оно всегда оставалось очень бледным. Но руки этого мужчины дрожали, кожа на его лице часто была натянутой и напряженной а его блестящий взгляд наводил на мысль о какой то пагубной привычке он либо пьет либо подумал пол услышав протесты сильвии но ничего не сказал об этом вслух мне пора домой вздохнула девушка вставая о нет не сейчас взмолился ее возлюбленный ну «Тогда я останусь еще на несколько минут, потому что мне нужно кое-что сказать», — заявила Сильвия и снова села. «Пол, ты считаешь, что для нас с тобой не будет бесчестным обручиться без согласия отца?» «Ну, — замялся Бикот, — я не думаю, что у нас все идет так, как должно». «Будь я богат, я не побоялся бы все рассказать твоему отцу, но поскольку я нищ, он запретил бы мне видеться с тобой, если бы узнал, что я на тебя заглядываюсь. Но если хочешь, я попробую с ним поговорить, хотя это может означать нашу разлуку навсегда». «Пол!» — девушка положила свою маленькую крепкую ладонь на его руку. «Не все отцы в мире одинаковые». Не все запретили бы мне видеться с тобой. Я много раз собиралась все рассказать моему отцу, но он такой странный. Иногда он целыми днями не разговаривает со мной, а иногда говорит резко, хотя я ничего не сделала, чтобы заслужить упрек. Я боюсь отца, сказала она дрожа. Я уже говорила это и повторяю еще раз.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 и молится там в полном одиночестве. Дебора рассказала мне, что она часто видела, как он выходил из церкви. Иногда он боится каждого незнакомца, который входит в магазин. «Я ничего не понимаю!» Запальчиво воскликнула девушка. «Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты женился на мне и увез меня, Пол! Но... О, как я эгоистична!»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 «Я сама поговорю с отцом и скажу, что мы помолвлены. Если он запретит наш брак, я убегу с тобой, Пол!» Пообещала несчастная Сильвия со слезами на глазах. «Я плохая девочка, раз так говорю. В конце концов, он мой отец!» У Бикота возникло страстное желание заключить ее в объятия и поцелуями смахнуть эти слезы. Но публичность места их встречи лишила его возможности утешить ее таким действенным способом. Все, что он мог сделать, это заверить ее в своей любви, и они вместе вышли из сада на стренд. «Я сам поговорю с твоим отцом», — решил Пол. «Мы должны прекратить это вынужденное молчание. В конце концов, я джентльмен и не вижу причин, по которым твой отец может быть против нашего брака». «Я знаю, что в тебе есть все хорошее и истинное», сказала Сильвия, вытирая слезы. «Если бы это было не так, Дебби не позволила бы мне обручиться с тобой», закончила она с детской наивностью. «Деббин навела обо мне справки», — рассмеялся Пол, чтобы подбодрить ее. «Да, она послала Барта у и разузнала все обо мне, о моей семье и о моем уважаемом отце. Она хотела убедиться, что я достойный возлюбленный для ее любимицы». «Теперь я твоя любимица», — прошептала Сильвия, сжимая его руку. «А ты...»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 Подойдя к своей коморке в Блумсбери, он встретил Грексона Санахэя, который прогуливался поблизости, размахивая тростью. «Я как раз искал тебя», сказал он, здороваясь с полом в своей обычной сдержанной манере. «Меня беспокоит, что ты такой упрямый, хотя я, как правило, не склонен к сантиментам. Давай я одолжу тебе пятерку». Его приятель покачал головой. «Не надо, но все равно спасибо». «Тогда продай мне брошь». Бикот быстро посмотрел Хею прямо в глаза, и тот спокойно встретил его взгляд. «Ты что-нибудь знаешь об этой брошке?» спросил Пол. «Что ты имеешь в виду? Это брошь индийской работы, и вот все, что я знаю. Я хочу сделать подарок одной даме, «И если ты мне ее продашь, я возьму ее, чтобы помочь тебе, убив таким образом двух зайцев одним выстрелом». «Я не хочу ее продавать», — возразил Пол, оглядываясь. Его взгляд упал на солидного мужчину на другой стороне улицы, который, по-видимому, был рабочим, так как на плече у него висела сумка с инструментами. Мужчина смотрел в витрину магазина, но также... Как внезапно подумал Пол, казалось, наблюдал за ним и Хейем. Однако на это не стоило обращать внимания, так что Бикот продолжил разговор с Грегсоном. «Я пытался заложить ее у Аарона Нормана», — добавил он. «Ну, и что же ты на нее получил?» — спросил Хей, зевая. «Ничего, старик упал в обморок, когда я показал ему брошь.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 Когда увидел ее, Хей снова зевнул. «Лучше спроси у своего одноглазого друга. Кажется, ты говорил, что он одноглазый. Так оно и есть, и он чем-то очень напуган. Но в этой опаловой змейке нет ничего такого, что могло бы заставить его упасть в обморок. Возможно, ему стало плохо из-за того, что брошь имеет форму змеи предположил Грексон. Возможно, у него такая фобия. Некоторые люди страшно пугаются кошек, другие — порхающих птиц. Возможно, твой одноглазый друг питает отвращение к змеям и не может вынести их присутствие. «Может быть и так», — помолчав, согласился Бикотт. «Арон — странный тип. Человек с прошлым, я бы сказал». «Ты меня заинтриговал» сказал грегсон со скучающим смешком пожалуй я сам схожу в тот магазин и посмотрю на него пойдем со мной в следующий раз предложил пол я собирался зайти туда сегодня днем но не пойду пока не получу вестей от матери по какому поводу я хочу узнать как у нее оказалась эта брошь Пфф, ерунда презрительно фыркнул хей Ты слишком много думаешь об этой штуке. Что такого в том, что ростовщик падает в обморок? Почему я на самом деле хочу пойти в его магазин? Так это потому, что мне не терпится увидеть твою возлюбленную. Что ж, когда тебе захочется зайти туда, пошли за мной. У тебя же есть мой адрес? Хорошего дня, старина. И с этими словами великолепное существо неторопливо удалилась, явно не заботясь о том, не вызвало ли оно у своего друга беспокойства. Однако Пол был встревожен. Чем больше он думал об эпизоде с брошью, тем более странным тот ему казался, да и разговор с Сильвией о необычных привычках ее отца не уменьшил его удивление.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 «Знаете его имя, сэр?» «Какое вам до этого дело?» Сердито спросил Пол. «Никакого, сэр. Только он должен оплатить мне небольшой счет». «Тогда идите и попросите его об этом». «Я не знаю его адреса, сэр». «Проклятие!» — выругался Бикот. «Это то, что я называю рыночным человеком, сэр. Будьте...» Осторожный, заявил внезапно мужчина с инструментами и быстро удалился. Пол уставился на него, что значит «рыночный человек». И кого именно назвали «рабочим человеком»?